были мы на предполагаемое место, как и планировали под утро, только-только рассвело. Кутаясь в одеяло и поеживаясь от утренней свежести, я рассеянно смотрела по сторонам. Барон, который правил повозкой почти всю ночь с озабоченным видом, сверялся с картой. Отто храпел так, что трясли стенки. К его боку трогательно прижался трохим, посапывая почти как моя племянница». Варсоня сооружал бутерброды из имеющейся провизии. живка обихаживал свою лошадку, под ногами у него крутились псы. «Не понимаю, что ты хочешь там увидеть?» – сказал целитель, подавая бутерброд трону «На бумаге везде сплошная зелень. Мы же в леса заехали». «Даже в таком случае можно разобраться с местоположением», – ответил барон. «Просто нужно уметь». «Я же был солдатом. Научился ориентироваться в сумеречных горах, где совсем нет никаких карт. Я подвел повозку как можно ближе к указанному месту. Дальше не проедешь. Сплошные кустарники. Нам еще повезло, что до сих пор ехали по просеке. Теперь дело за тобой, Ола». Барон подал мне руку, и я спрыгнула на землю. Закрыв глаза, постаралась настроиться на магию. Да, остатки энергии чувствовались, но очень слабо. Работе помогло только то, что в лесу магии больше никто не пользовался. Энергетический фон был чист, как новая простыня. Живка помог мне пробраться через кусты, и мы вышли на небольшую уютную полянку. «Это здесь», – уверенно сказала я. Впрочем, я бы никогда не нашла это место, если бы нелегкое, как прикосновение перышка ощущение энергии Ирги. Это все было очень странно. Где магическая энергия других магов? Ведь они или он открывали портал. В округе не чувствовалось вообще никакой магии. Сзади через кусты с шумом продрался полугном и спросил. «Что странно?» «Что ты имеешь в виду?» – спросила я. «Ты сказала странно». «А, это я вслух подумала. Просто тут нет никаких магических следов, кроме еле уловимых Иргиных». и это странно это еще раз свидетельствует о том что мы приехали правильно бодро сказал отто нет магических следов прекрасно у нас для этого случая собаки есть живка займешься орг кивнул и свисом подозвал собак ткнув им под нос рубашку ирги которую досталось сумки псы бодро пробежали в глубь леса но у самой границы полянки закрутились на месте и завыли Живка что-то резко сказал им, но это не помогло. Псы заскулили и, жалобно и виновато, завиляли хвостами. Орк подошел к тому месту и сказал. «След сбит». Он размял в ладони траву и понюхал ее. «Ни перца, ничего-то другого, отбивающего нюх». «Магии тоже нет», сказала я. «Пошлем на разведку расходный материал», радостно объявил трохим «Это кого?» – удивилась я. «Твоих поклонников». И их все равно много, одним больше, одним меньше. Не смей командовать моими поклонниками, разозлилась я. Своих заведи и ими распоряжайся, а мне каждый дорог. Милочка, здесь боевой опыт имеют только я и барон. Поэтому только мы и имеем право командовать. А так как дело касается магии, то командовать буду только я. Если ты, конечно, хочешь спасти Иргу. Хорошо, смирилась я. Извини. — Так, «Так — сказал трохим изменившимся голосом, и я удивленно посмотрела на друга. Таким серьезным, сосредоточенным и целеустремленным я его не видела даже во время сессии. Рон и Живка идут в разведку. Покружите тут по местности, разведайте обстановку. Варсоня, выпрягай лошадей, только не стреноживай. Может, придется поспешно бежать. Отто, готовь свои инструменты. «А мне что делать?» – робко спросила я. «Сидеть, молча, и слушать, что скажут». Я села на траву на том же месте, где и стояла. Трохим прав. Война – дело тех, кто в этом разбирается. Даже если война локальная, и цель у нее не захват мира, а спасение одного симпатичного некроманта. «Не грусти», – сказал Варсоня, протягивая мне бутерброд. «Все у нас получится». «Ничего у нас не получится», – крикнул барон, выныривая откуда-то из зарослей на другом конце полянки. «Здесь недалеко есть какой-то магический щит. Или я не знаю, что в магии не силен. В общем, он не дает пройти дальше». «Какой магический щит?» – удивилась я. «Здесь не чувствуется магии». «Значит, не магический», – легко согласился Рон. «Но то, что он не дает пройти дальше – факт». и обойти это место по периметру не получается. Там Живка сейчас этим занимается, а собаки его скулят и близко не подходят. У меня есть предложение. Давайте вернемся обратно в город и доложим властям. Уверен, что они об этом месте в лесах не знают». «Не знают, как пить дать», – задумчиво сказал трохим «На всех картах тут сплошной лес и ни капли магии». «Это может быть новообразование», – Предположила я. «Нет-нет, лесникам платят достаточно, чтобы они тут все знали», покачал головой барон. «Здесь же недалеко граница с эльфами. А мы с ними не то чтобы в очень хороших отношениях». «А эльфы в последнее время особенно сильно страдают от нежити», напомнил Отто, сгружая на поляну две огромные сумки. «Здесь все возможные инструменты и артефакты», которые я только смог найти. «Судя по всему, это нам пригодится», – кивнула я, начиная разбирать содержимое сумок. «Зачем ты пронежить сказал? Здесь точно нежити нет, я бы почувствовала». «Что-то мне в это слабо верится», – прищурился Отто. «Ты и магии не почувствовала, а преграда на пути есть. А сказал я про эльфов потому, что мне не понравилось это совпадение». «Это случайность. Эльфы считают, что нежить к ним идёт из сумеречных гор», – возразила я. «Я не верю в случайности, особенно, когда дело касается магии», – убеждённо ответил Отто. Я обхватила себя руками и закрыла глаза. «Больше всего мне сейчас хотелось не строить из себя всезнающую магичку, готовую ко всем неожиданностям, а зарыдать в голос, оплакивая свою горькую женскую судьбу». А потом красиво упасть в обморок и дождаться, пока героические спасатели не принесут мне иргу и не отдадут прямо в руки. "Ола", сочувственно сказал рядом мягкий бретон барона. "Позволю утешить тебя в горе". Я приоткрыла один глаз. Разве не об этом я только что мечтала? "Она в этом не нуждается", авторитетно заявил полугном и втиснулся между нами. Потом легонько встряхнул меня за плечи и сказал: «А ну, соберись. Тебе муж нужен или нет? Если нужен, будь добра, начинай действовать. Тебе еще с преградой неизвестного происхождения разобраться нужно. Если не нужен, то зачем мы вообще сюда притащились?» «Отто!» — укоризненно заявил Рон. «Нельзя так обращаться с хрупкой девушкой, только что потерявшей мужа». «С чего ты взял, что она хрупкая девушка?» Возмутился лучший друг. Во всяком случае, сейчас она таковой не является. И если она хочет увидеть своего драгоценного некроманта, то не время распускать сопли. Она единственный среди нас специалист по начертательной магии. И если мы не сможем проникнуть в то место, которое загораживает барьер, все предприятие не имеет смысла. «Да», — хрипло сказала я, справляясь с эмоциями. «Сейчас пойдем. Может быть, там...» барьера нет никакого, сплошной обман чувств. Барьер был, причем магического происхождения. Только вот магическая энергия, поддерживающая этот барьер, была так искусно спрятана, что ощущалась лишь тогда, когда я прикасалась к нему рукой. Кроме того, различить взглядом ее было невозможно. Преграда совершенно сливалась с окружающей средой. — Надо же! — удивился Отто, толкая ладонью барьер. «Интересная штука. А ну, отойди!» Я посторонилась. Полугном отошел подальше, разогнался и всем весом прыгнул на преграду. Она мягко спружинила, и Отто отлетел назад, сбив с ног появившегося из-за деревьев живка. «Теперь я тебя никогда не перепутаю с восторженной девушкой. Девиц с таким весом просто не бывает!» «Ох!» Согнувшись и потирая ребра, сказал орк, когда полугном с искренними извинениями слез с него и помог подняться. «И чего ты хотел этим достичь?» – поинтересовалась я. «Просто проверял теорию». Лучший друг почесал лоб, на котором стремительно вспухала шишка. «Барьер оказывает противодействие, равное силе действия. Это значит, что его ничем не проломишь, кроме как магией. И то, если повезет. А то может так шарахнуть, что только горстка пепла останется. Заманчивая перспектива. Пробормотал живка Да, радостно подтвердил Отто. Ты вообще красиво гореть будешь. Волосы у тебя длинные, густые, только вонять будет сильно.